Глава одиннадцатая Наши тренировки продолжились. Вот уже целый месяц, как мы каждый день, с редчайшими перерывами занимаемся всем, что прикажет этот старик. Казалось бы, зачем я сам полез в этот ад на земле, если можно было просто отправить подчинённых? Иногда я и сам не понимаю, почему так поступил. но всё же Если эти тренировки помогут мне сохранить свою жизнь, то оно того стоит». «Закончили на сегодня!» — прозвучал издалека голос старика. И в тот же момент вся наша группа, что только что безостановочно бежала по кругу, рухнула на пыльную землю, словно подкошенные. Да, я знал о том, что после бега, особенно столь долгого, нельзя резко останавливаться. И всем рассказал, но... Но нам сейчас было плевать. Всё, о чём мы сейчас думали, — это только отдых. Ничего более. Иные мысли просто выветрились из головы. Сознание сузилось до тяжёлого камня в груди и огня в мышцах. «Воды!» — вскоре прохрипел лежащий рядом шей. «Шира, принеси воды, пожалуйста!» — прошептал я, осознавая, что встать на ноги сам не смогу. «Вот вечно вот так. Широ принеси воды, Широ спаси нас. Всё, я...» — пробурчал появившийся прямо на моей груди бельчонок. Его белая шерстка казалась ослепительно чистой на фоне нашего перепачканного вида. «Ладно, так и быть. Сейчас». Он быстро исчез и вскоре появился с кувшином, что поставил рядом. Вновь исчез и вновь. И так, пока возле каждого лежащего тела не оказалось по кувшину, что ранее стояли в тенёчке на краю участка. Вот только самостоятельно доползти туда ни у кого сил не оказалось. Стоит ли говорить, что с появлением на расстоянии руки живительной влаги народ ожил? Захрепев, словно зомби, они медленно стали приподниматься, чтобы влить в себя этот живительный нектар богов. Я не стал исключением, и лишь напившись вдоволь, наконец смог расслабиться вновь откинувшись на землю. «Спасибо, Шира, ты наш благодетель», — довольно протянул Шей. да, -да славьте велико меня», — гордо вскинул он голову. «Хотя я вас всё равно не понимаю. Такие страдания, и ради чего?» «А ты сам попробуй, может, втянешься», — улыбнулся я. «Хелю поси, ни за что», — резко отпрыгнул он в сторону. «Нет, я всегда знал, что вы люди, те ещё психи отбиты». Но чтобы настолько, правильно говорил мне дедушка, а я ему ещё не верил. Но кто ж знал, что вы и впрямь настолько отбитые, сами себя мучаете. А ведь в любой момент можете остановиться. Вас ведь никто не заставляет. Жизнь заставляет, жизнь. Да, мы будем страдать здесь, но потом будет проще. Слишком уж хорошо мы знаем, такое недружелюбное место наш мир. «Если что-то может повысить наши шансы на выживание в нём, это того стоит», — протянул я, всё так же не вставая с земли. «Вы сами того пожелали, так что не буду останавливать», — пожал плечами бельчонок. «Не забудьте, что у нас ужин через полчаса. Мне ещё не хватало, чтобы из-за ваших добровольных страданий я пропустил приём пищи. Там как раз обещали прекрасную красную рыбку. Но это полезно для блеска моей превосходной белоснежной шорстки Погладил он сам себя. Его движения были полны самолюбования. «Кто, о чем, а широк, как всегда, и идеи своей шерстки», — фыркнул Ленар. «Иногда так и хочется обвалять тебя в какой-нибудь грязи, чтобы был как все». «Э, в руки прочь от совершенства!» — резко отпрыгнул он в сторону. «Смотри у меня. Потом в следующий раз вода может оказаться не рядом с тобой, а где-нибудь на крыше дома». «Сдаюсь под страхом столь жуткой кары». Подняв руки, хохотнул линар «Фауст, а правда, сколько мы ещё так страдать будем? Я, конечно, всё понимаю, но лучше бы вместо физических нагрузок заняться магией. Это куда полезнее», — раздался вопрос от лежащего рядом Рея. В его голосе звучала искренняя усталость. «Может быть, спорить тут сложно. Однако про физическую форму забывать тоже нельзя. Даже для магов она важна. «Хоть далеко не все так считают», — качнула ей головой. «Не говоря о том, что тут мы не только физическим упражнениям обучаемся». И как бы он не хотел возразить, но смолчал, понимая, что я абсолютно прав. Старик и вправду довольно скоро стал чередовать физические нагрузки с иными знаниями. Как правильно спрятаться в толпе? Как следить, чтобы тебя не заметили? На что обычно стражники обращают внимание? психология людей, да и многое другое. После некоторых его уроков я начинал считать нас дилетантами, что, впрочем, было истиной. Мы излишне возгордились, взяв под свой контроль целый город, даже не понимая, насколько мы мелкая песчинка в этой пустыне. Тайная служба империи накапливала свой опыт на протяжении сотен лет. Кровь сотен их бывших сотрудников стала основой для их знаний. Столкнулись мы с ними прямо сейчас. Нас бы перемололи и не заметили. Но каждый кусочек знаний старика делал нас лучше. Пусть нам понадобится ещё много времени, чтобы хотя бы приблизиться к ним, но я на это согласен. Особенно, когда появился даже шанс их превзойти. Зная, как работает твой соперник, куда проще его просчитывать. А ещё у нас есть огромное преимущество — люди. Казалось бы, как можно превзойти организацию, в чьём распоряжении государственный ресурс? Тут всё довольно просто — деньги. У них тоже есть свой бюджет, и он ограничен. А в последние годы, как обмолвился старик, его стали всё сильнее ужимать. Мы же, в свою очередь, сами зарабатываем деньги. И чем дальше раскинется наша сеть, тем большую прибыль мы будем иметь и на эти деньги развивать свою организацию. И это я ещё не говорю про коррупцию, что проникла даже в ряды тайной службы империи. Их нынешний глава, как говорят, тот ещё мздоимец, что тратит эти деньги на драгоценности, балы, вино и прочие развлечения. Я же всё вкладываю в дело. Разве что немного оставляю себе, если появится шанс, выцепить какую-нибудь интересную книгу о магии. Пока наши доходы не Но это только пока. Прошло ещё два месяца. Сейчас мы вновь стояли на импровизированном плацу во дворе нашей тренировочной базы. Строй из десяти человек гордо стоял под взглядом старика, что с задумчивостью поглядывал на нас. Время изнурительных тренировок изменило нас, движения стали увереннее. Взгляды острее. «Что ж, прошло уже три месяца, и никто из вас не сбежал. Честно говоря, я удивлён. Не думал, что и вправду вы держите. А ведь я гонял вас по программе для взрослых, что уже прошли предварительную подготовку. Думал, вы сбежите ещё в первую неделю, но я ошибся». И свои ошибки я умею признавать. Вы оказались лучше, чем те, кого мне предоставляли для обучения на прошлом месте работы. Впрочем, не так сложно быть лучше, чем тот мусор. В последнее десятилетие всё стало сильно хуже. Большинство учеников набирали из-за родственных связей, а не их навыков а это никогда ни к чему хорошему не приводит. Но да ладно, это дела минувших дней. вот скажите, вы готовы продолжать? «Разумеется», — оскорился я, чувствуя, как по телу разливается знакомое упрямство. «Прекрасно. Тогда я продолжу ваше обучение. Мне стало интересно, что же вырастет из этой вашей гильдии». «Пусть на старости лет, но я хочу поучаствовать в становлении новой силы. Посмотрим, что из этого получится», — хохотнул он. «Но сперва я должен убедиться, что вы действительно впитали мои знания и способны применить их на практике, а не только заучили их наизусть. У вас будет небольшой экзамен. Для каждого будет индивидуальное задание». Кто пройдёт его, получит право перейти в новую группу и будет освобождён от большей части физических тренировок. Мы сосредоточимся на более специализированных знаниях. На место же ушедших я готов взять новых учеников. Устраивает тебя такой расклад, Фауст? Пусть твои люди делом докажут, что достойно обучения и чем быстрее не пройдут первый этап обучения, тем скорее их место займут другие твои подчинённые. Я буду проводить такие экзамены раз в квартал. Вот только если ученик три раза провалит экзамен, то больше я его учить не буду, пусть даже упертые, но бездарности мне не нужны. Значит, это не его. Больше времени я терять не буду. Идёт? — Идёт, — кивнул я, внутренне содрогаясь от перспективы новых испытаний. — Вот и славно. Тогда по одному заходите в мою комнату. Я буду выдавать вам задания. — Хауст, ты первый, за мной, — приказал он, развернувшись и двинувшись к дому. Лишь когда мы оказались в его комнате, старик уселся на кресло, и задумчиво посмотрел на меня. В его глазах читалась смесь уважения и любопытства. «Да уж, не думал, что такая мелочь, как ты, сможет создать нечто подобное, тем более полуэльф. Твои сородичи обычно куда как медленнее взрослеют. Ну да ладно, ты здесь ради экзамена, так что слушай». Ты, как главный, получишь задание посложнее. Твоя цель — купец Бороус, что держит ювелирную лавку. Ты должен будешь принести мне его бухгалтерскую книгу, после чего вернуть её на место, и всё провернуть так, чтобы он ничего не заподозрил и не вызвал стражу. В методах я тебя не ограничиваю. «Делай всё, что посчитаешь нужным. Разве что убивать нельзя, но это ты сам понимать должен. Это поднимет шум, который никому не нужен. Вот только чужой помощью пользоваться тебе запрещено. Всё должен сделать ты лично. Принял?» «Принял», — едва скрипнув зубами, кивнул я. «Вот и славно. Тогда вперёд!» «Ну, на всё про всё у тебя ровно день. Не успеешь — сам виноват». «Но этого мало», — возмутился я, но быстро затих, увидев его довольную улыбку. «Разумеется, мало. Далеко не всегда у тебя будет много времени на то, чтобы всё тщательно продумать. Иногда нужно действовать по обстоятельствам. Ах да, ещё кое-что». «Магией пользоваться тоже запрещено. Но я тебя тут не магией учу. С ней будет слишком просто. Так что будешь наравне со всеми остальными. Давай, время пошло». Сдержавшись, я покинул дом. Так-то он был прав. Используя магию, я провернул бы всё за пару часов. А так придётся постараться. Но ничего. Всё получится. Быстро добравшись до расположения ювелирного магазина, я кинул его взглядом. Стандартный дом на два этажа. На первом располагается магазин. На втором живёт сам хозяин с семьёй. В лавке всегда дежурит хотя бы один охранник. Это всё я знал уже давно. Всё же такое место, как лавка ювелира, всегда привлекает внимание. Лично я хозяина не знал, но он пару раз пользовался нашими услугами. Но использовать это не получится. В задании было сказано — не привлекать его внимание. А значит, лично явиться к нему нельзя. Да и, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он бы одолжил свою бухгалтерскую книгу, даже если бы я хорошо попросил. Такую вещь берегут, как зеницу ока Можно было бы устроить пожар, чтобы он сам вытащил книгу наружу, но... Её ведь как-то возвращать придётся. Притвориться к каким-нибудь проверяющим из измерии тоже не выйдет. Возрастом для этого не вышел. Усыпить посреди дня купца и охранника тоже не лучшая идея. Это точно привлечёт внимание. Так что остаётся, по сути, лишь один вариант. Дождаться ночи и выкрасть её. Днём книга при нём, а после работы наверняка запирается в сейфе. Он и будет моей целью. Решив не тратить время зря, я отправился за сменной одеждой и инструментами. Вернулся лишь ближе к ночи. И вот, убедившись, что все, кроме охранника, в лавке заснули, я двинулся вперёд. Благо, на второй этаж дома вела ещё одна наружная лестница, позволяющая попасть внутрь не через главный вход. Именно ею я и воспользовался. Замок поддался легко. Дверь тихо скрипнула, и я оказался внутри. Пригрыв дверь, я замер на месте, прислушиваясь. Вот уж то-что, а слух у меня превосходный. И не грамма магии. Просто наследственность такая хорошая. Убедившись, что из комнаты раздаётся лишь мерное сопение, я двинулся вперёд. Найти нужную комнату кабинет не составило труда, как и огромный сейф внутри. Спрятать такую махину довольно проблематично. Казалось бы, оставалось только достать отмычки и пустить их в ход, но кое-что меня насторожило. Лёгкое ощущение магии от сейфа, и я всё осознал. Слышал я о такой защите. Ничего серьёзного, но стоит мне сунуть отмычку внутрь, и раздастся сигнал тревоги. Тут либо нужно утащить сейф целиком и вскрывать его в тихом месте, что будет крайне проблематично, либо найти оригинальный ключ. Учитывая, что мы находимся прямо в доме владельца, который открывает сейф этим ключом минимум два раза в день, он точно находится здесь же. И вскоре я его нашёл. Вот только его расположение мне совсем не понравилось. Этот нехороший человек спал прямо с ключом на шее. И ладно бы это. Но спал он на груди а я эту огромную тушу даже просто перевернуть вряд ли смогу, не говоря уже о том, чтобы сделать это, не разбудив его. Вот и стоял я прямо возле его кровати, пока в голову не пришла идея. Осторожно отломив кусочек от стоящей рядом свечи, я бросил его в толстяка. Тот рефлектор надёрнул рукой к месту попадания импровизированного снаряда, будто отгоняя комара. Толстяк что-то пробормотал. Я замер на месте, не издавая ни звука. Но, к счастью, моя цель не проснулась. После чего запустил ещё снаряд и ещё, пока мушик не заворочился. Не открывая глаз, он перевернулся на бок. Этого мне было более чем достаточно. Убедившись, что он ещё спит, я аккуратно снял с его шеи цепочку с ключом. Но дальше было делом техники. Добравшись до сейфа, тут же открыл его. И, надо сказать, содержимое впечатляло. Различные украшения, драгоценные камни, слитки золота. От увиденного глаза на миг сверкнули жадностью, но я себя сдержал. вы но мне из всего этого нужна была только одна книжка. Всё остальное привлечёт внимание. Стоит разделять работу и личные желания. Быстро схватив книгу и удостоверившись, что это именно та, что нужна мне, я поспешил удалиться и вскоре добрался до нашей базы. Ожидаемо в комнате старика горел свет. Постучавшись, я быстро вошёл внутрь, где на кресле сидел старик с интересом смотрящий в мою сторону. «А, вот и ты! Давай быстрее! Я сегодня ещё нормально выспаться планировал!» — приглашающе махнул он рукой. «Вот», — протянул ему книгу. м, -м всё верно, даже не подделка!» «Хотя я этого ожидал», — быстро пролистнув пару страниц, он довольно кивнул. «Теперь верни на место. Жду тебя завтра утром». Всё прошло без проблем. Вернув книгу, заперев сейф и повесив ключ на место, я покинул этот дом, будто меня и не было. Пора было отдохнуть. но ну, на утро, как и было сказано, мы уже вновь стояли перед стариком в строю я успел поспрашивать. У каждого и вправду было своё задание, отличающееся от других. Шею было приказано проследить за мэром, не попавшись. Ренару нужно было выяснить расписание патруля стражи. Тут оказалось достаточно спаить нужного человека, и тот всё вывалил. Разумеется, у каждого была своя заковыка в задании. За мэром, например, надо было следить, не отходя больше, чем на 10 метров, что весьма проблематично, учитывая его охрану. Шей притворился слугой, посланным женой мэра, чтобы проследить, что тот не будет пить в этот день, так как вечером намечался какой-то важный ужин. Прокатило. Но у остальных тоже были задания не лучшие. — Ну что? — Надо сказать, вы меня удивили. Семеро из вас смогли сдать этот небольшой экзамен. Весьма и весьма неплохой результат. Трое не сдали, но это только ваша вина. «В вас будет ещё две попытки». «А пока не сдавшие, начинаем пробежку», — с улыбкой произнёс старик. Судя по трём скребившимся лицам и семидовольным, сразу стало понятно, кто не сдал. «Остальные за мной. Детские игры закончились. Теперь займёмся настоящим делом. Но не думайте, что вам так уж повезло по сравнению с провалившимися товарищами». «Уж будьте уверены, вы у меня ещё взводите и будете молиться о том, чтобы вернуться к простому, пусть и изнуряющему бегу. Это я вам обещаю». Почему-то никто ни на секунду не усомнился в его словах. И теперь уже по двору бежали три улыбающихся человека, а вслед за стариком в сторону дома двигалось семь резко посморневших лиц. Спорить никто не стал. Мы уже давно смирились со своей судьбой. Надеюсь, наши мучения от того стоят.